Глава 50. Армина «Сила тьмы, владычица ночи, царица теней! О, великая богиня темных душ! Даруй мне силу и помоги невесте дьявола совершить обряд!» Расставляя руки в стороны, начинает громко причитать Изерпина, и книга снова приходит в действие, шелестя своими пожелтевшими страницами. Позволь обрести новое тело, достойное твоей верной служительнице, и прими в дар чистую невинную душу молодой ведьмы, состоящей со мной в кромном родстве. Паскаль подносит своей хозяйке небольшой черный камень, который женщина тут же кладет на книгу. Через мгновение камень замывает в воздухе и начинает подсвечивать красным светом. А я, широко распахнув глаза, замечаю точно такой же камень на шее у Вилмы. Что это? Хранитель душ? — Именно благодаря этому кристаллу ведьма продолжает находиться так долго в теле оборотке. Выяснить это можно лишь разбив магический артефакт. Но как это сделать, если я даже кончиками пальцев пошевелить не могу? Внутри я не чувствую пока никаких изменений, но уверена, что совсем скоро это изменится. Кожа на лбу и шее в местах, где Паскаль нанес символы, постепенно начинает щипать и неприятно зудеть, что не сулит ничего хорошего в итоге. «Повесь амулет ей на шею!» – приказывает ведьма, и Паскаль слегка подрагивающими пальцами берет черный камень, висящий на красно-белой нитке, и делает шаг в мою сторону. «Геката, прошу, именем тьмы заклинаю тебя! Даруй мне былое могущество и позволь возродить Ковен, чтобы сестры, как и прежде, поклонялись и почитали тебя!» «Пожалуйста, не надо!» — шепчу, глядя на Паскаля, пока Изерпина продолжает выпрашивать себе могущество у своего божества. Камень, приближаясь ко мне, начинает разгораться еще сильнее, и я чувствую, как тонюсенькими ниточками из меня вытекает жизнь. Душа уходит. Только не в камень. Ее светлые, еле заметные потоки впитывает в себя магическая книга, и я понимаю, что это конец. Теперь уже точно. Быстрее, чего ты там копаешься, без мозга, ты тупица, недовольно шипит темная ведьма, вероятно, находясь в диком предвкушении новой жизни, моей жизни. Прощай, Паскаль, она тебя не заслуживает, отвечаю и, несмотря на слезы, растягиваю губы в улыбке. Но «Ну, что мне еще остается? Звук бьющегося стекла заставляет меня вздрогнуть, и я не сразу соображаю, что происходит. — Нет! Что ты наделал? — вопит не своим голосом Азерпина, а я ошарашенно смотрю на рассыпанные по пополо осколки черного кристалла. Озлобленная ведьма снова расставляет руки в стороны, и ее глаза уже привычно заволакивает густой чернотой. Напряженные губы начинают шептать какое-то очередное заклятие, но неподалеку от меня пространство искажается, и через долю секунды из портала выпрыгивает огромный черный волк, оглушая всех своим рыком. — Да, Мир! Шепчу, не зная, радоваться мне сейчас или продолжать плакать. Нет, я, конечно, рада, что любимый примчался на помощь, но совсем не хочу, чтобы он пострадал, а изерпина сейчас настолько разгневана и готова на все, что угодно. К тому же оборотень может причинить вред Вилме, что потом никогда не простит себе. Черный волк набрасывается на ведьму, валя при этом подставку с книгой на пол. В ушах начинает звенеть от множества шепчущих голосов, которые призывают меня, заставляют забрать гримар себе, но мне эта вещица не нужна. Пусть горит в аду вместе с Азерпиной. Уничтожили, или спрячь так, чтобы никто никогда не сумел ее отыскать, прошу Паскаля, и тот кивнув, уносит книгу в неизвестном направлении. Не знаю честно почему, но доверяю этому фамильяру. Может, он и не погибнет, и мы сможем подружиться. Громкий скулеж волка заставляет сердце больно сжаться в комок, и я бросаюсь на Изерпину, которая снова делает попытку что-то нашептать. Магии во мне немного, остались ничтожные крохи, но зато я чувствую прилив сил от того, что всеми способами должна это все прекратить и защитить любимых мною существ. Невидимая сила обхватывает мое и волчье горло, поднимает наши тела над полом и начинает сжимать, норовя, придушить. Перед глазами все плывет, но я продолжаю рассекать пространство ногами и руками, пытаясь дотянуться до висящего на шее увилмы камня. Дамир рычит и скалит пасть, из которой текут слюни. Он не желает сдаваться, но я с ужасом понимаю, что в его глазах уже мелькает неминуемая смерть. Умрет волк, умрет и его человеческая ипостась, и с этим я категорически не согласна. «Призываю тебя, богиня ночи, владычица тьмы, даруй мне силу, помоги!» Хриплю, не зная, как еще отвлечь ведьму и позволить любимому сделать живительный глоток воздуха. Изерпина глухо смеется над моими глупыми попытками, а вот я прекрасно ощущаю, как магия снова наполняет мое тело, и по ощущениям это совершенно другая энергия, несравнимая с той, что живет в гримуаре. Раскидываю руки в стороны, чувствую себя до краев переполненным сосудом. Потоки света озаряют мрачное помещение и нейтрализуют удерживающие чары Изерпины. Женщина отшатывается в сторону и прикрывает лицо от мощных потоков света, которые сочатся из меня так мощно, что я даже дышать нормально не могу от боли. А еще внутри столько любви и добра, что хочется немедленно со всеми этим поделиться. В начале войны никто не виноват. Так просто случилось. И оборотни намного сильнее духом, чем утверждает Изерпина, и они смогут обуздать своих зверей. Я, как наследница изерпины гнетущей, прощаю оборотней и прошу в ответ прощения у них. Шепчу, понимая, что вместе со всей темной силой, находящейся в комнате, свет потихоньку поглощает и меня, как часть того, что должно исчезнуть. Магия забирает плату. Я разрушаю чары проклятия, выпускаю звериные сущности на волю. Да будет так. Да будет так последний шепчу еле слышно и отшатываюсь в сторону, когда свет, исходящий из моего тела, потихоньку меркнет. Я не хочу умирать, но еще сильнее не хочу, чтобы пострадал мой любимый. «Не надо! Не делай этого! Остановись!» — хрипло кричит где-то над ухом Дамир, и мне жаль, что я сейчас не могу в последний раз взглянуть в его прекрасные, необыкновенные синие глаза. «Армина!» Последнее, что слышу, это звук разбивающегося полумагического камня и предсмертный смех верховной ведьмы.